Рассуждение. Наш враг — сам дьявол. Здравая рассудительность — это способность верно оценивать и учитывать особенности настоящего момента. Мечтая о благоприятных условиях для духовной работы, не стоит воздыхать о прошлом и полагать, что в иные времена спасаться было удобнее. А такое искушение часто подстерегает. Кому-то кажется, что спасению препятствует отсутствие монархии, а кому-то недостает обрядов первых христиан апостольского века. Желание вернуть ушедшее, надежда восстановить утраченные возможности и внешние условия, чтобы в них найти спасение от проблем сегодняшнего дня – все это бесплодно, а при настойчивости граничит с безумием. Это не столько наивная иллюзия, сколько дьявольская ловушка, когда приманкой служат позывы нашей потаенной страсти, потребность оправдать свою духовную инертность, лень, преступное бездействие. Также с рассуждением необходимо принимать слова преподобного Серафима Саровского о том, что христианам чем далее, тем менее достают решимости, Это не означает, что в прошлом было легче. Если у предков было больше решимости, то и мера требований к ним возрастала, и натиск внутренних искушений, воздвигаемых врагом по Божьему попущению, был мощнее. Зная эти закономерности, святые отцы утверждают, что тот, кто ныне, слушая Христа, каждодневно взывающего к Нему во святых Евангелиях, И объявляющего волю благословенного Отца Своего, не повинуется Ему со страхом и трепетом, и не соблюдает того, что Он Ему заповедует. Тот, если бы и тогда жил, видел самого Христа и слушал Его учение, не уверовал бы в Него. Даже больше того, есть поводы опасаться, не стал ли бы поносить и злословить Его, уподобляясь, его распинателем. Нельзя XIX век сделать IV или пятым и Вологодскую губернию Фиваидою. Да и есть ли нужда в этом? Разве идеи православия и нравственности уже не суть современные? Разве они остались в прошедших временах? Во всех наших бедах не время виновато о мысли неправославные и безнравственные, распространяемые некоторыми людьми. Что нужно, так это разумное восприятие действительности. Внешних преимуществ ни у кого нет в деле спасения. Спаситель, давший жизнь всякой душе, ко всем же и обращается, ко всем же сказал: если кто хочет, следуй за мною. Евангелие от Луки, глава 9, стих 23. Призывается каждый, и нет обделенных Богом. Он утвердил справедливость высшую. Это означает, что у каждого крест свой и путь свой, своя мера тяжести и свое время призвания. Одни наняты рано по утру, а другие – работники одиннадцатого часа. Псалом 98, стих 4, Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24, Евангелие от Марка, глава 8, стих 34, Евангелие от Луки, глава 9, стих 23, Книга притчей Соломона, глава 21, стих 29, Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 1 по 16. У всех обстоятельства различны но тому единому, что есть на потребу, они содействуют в любое время на каждом месте. Все ныне время благоприятно, все ныне день спасения» Евангелие от Луки, глава 10 стих 42, второе послание к Коринфянам, глава 6 стих 2. В отношении спасения внешние обстоятельства всегда соответствуют внутреннему устроению каждой души и спросится с каждого согласно тому, сколько дано было ему по его силе. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 15. А главное то, что каждый всегда может получить соразмерную помощь Божию, была бы она только востребована. Поэтому в сопоставлении различных эпох, путей и судеб, в анализе тех или иных условий подвига, Мы прежде всего хотим яснее понять свое время, найти доступные для нашей немощи пути к стяжанию обоживающей благодати. За последнее столетие непомерно возрос темп жизни и увеличилась плотность воспринимаемой информации. Уже в детские годы на сознание обрушивается поток сведений, значительно превосходящий тот, что человек XIX века воспринимал на протяжении всей своей жизни. Учитывая, что зрительные образы наиболее информативно емкие, можно смело сказать, что нашим предкам не хватило бы жизни, чтобы увидеть то, что наш школьник успевает обозреть за неделю, посредством телевидения и видео, заглядывая в электронный микроскоп или телескоп, облетая все континенты, оказываясь в открытом космосе, под водой, в джунглях, в местах военных действий, стихийных бедствий и так далее. При этом перегруженный, скользящий по поверхности в темпе видеоклипов ум лишается тех драгоценных преимуществ, которые имел наш предок, Не отвлекаясь на внешнее и лишнее, он мог молитвенно углубляться в самопознание. Все внешние условия нынешней городской жизни направлены на то, чтобы завладеть вниманием человека, поглотить или рассеять его. Между тем, вовлеченность в происходящее вокруг нас есть состояние, прямо противоположное тому, которое необходимо для молитвенной настроенности, то есть состоянию максимальной собранности внимания, погруженности в собственную внутреннюю жизнь. Окружающая человека среда становится откровенно враждебной, Когда открыто, как это происходит теперь, культивируется пропаганда разврата, насилия и оккультизма, навязывается принудительное разжигание самых низменных страстей, что, безусловно, оказывает разрушительное воздействие на душу. Если человек живет среди соблазнов, среди тяжких примеров нечестия и развращенности, в атмосфере безудержных страстей, Если он живет в атмосфере глупости и пошлости, то не может эта атмосфера не заражать его психику. И за дня в день вдыхает он этот ядовитый воздух, который кишит микробами злобы, и заражается несчастная душа, и сама становится жилищем зла. Мы видим, что в наше время чрезмерная алчность к материальным благам и неестественный для человека темп жизни, навязанный ему технократической цивилизацией, стали причиной глубочайшего стресса, усталости и болезненности, физической и душевной. Сегодня мы становимся невольными свидетелями еще одного зловещего процесса. Некогда большевики были одержимы идеей мировой революции, и вот ныне она на наших глазах вершится. С середины 20-го столетия началось создание глобальных цифровых сетей, что стало технологической основой сетевого информационного общества. Главная задача, над которой трудится современная нетократия, Это организация сетевых структур различного уровня, образующих в результате единую глобальную сеть. Нетократия от английского net-сеть и греческого kratos-власть. Власть сети — новая форма управления обществом, основанная не на материальных, а на информационных ценностях когда власть над социумом обеспечивается за счет доступа к информации и манипуляции ею. Новый мировой правящий класс постиндустриального общества, обладающий монополией на эксклюзивную информацию. Нетократы — создатели и обладатели нематериальных информационных активов кураторы социально-информационных сетей, которые овладевают мировым господством, замещая прежнюю элиту, держателей материальных капиталов. Когда удастся полностью опутать этой паутиной все человечество, тогда будут достигнуты необходимые условия для воцарения Антихриста. Нетократическому принципу организации противостоит единственное в мире начало, абсолютно ему неподвластное. Это иерархия с большой буквы, та едино святая соборная и апостольская иерархия, что образует мистическое тело, глава которого — Христос. Иерархия от иерос священный, и архи, начало власть, Буквально священно власти. Такая иерархия объективно непобедима. Врата ада никогда не одолеют ее, ибо Христос уже победил мир. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Соответственно, неподвластный врагу и непобедимый те, кто приобщились к этой победе, стали причастниками иерархии Христовой, привелись к лозе. Сети антихристианских ухищрений плетутся силами человека и дьявола. Это всего лишь взаимодействие твари с тварью. Такой союз совершенно беспомощен перед силой иной природы обретаемый человеком в единении со своим Творцом, силой, действующей одновременно в двух мирах, нетварном и тварном. Только такой несотворенной силой достигается истинная победа над злом, овладевшим тварью. Единство во Христе зиждется на общей евхаристической чаше и соборной молитве, связующих христиан через нетварную божественную благодать, через общение в Духе Святом. Это то мистическое начало, которое преобразует человеческую организацию в живой, богочеловеческий организм Церкви. Одно только доступно воинствующим силам ада отторгать от единого организма и поглощать отдельные, ослабленные, отмирающие члены Христового тела. Такое возможно, когда в неокрепшей еще душе удается расшатать, исказить или вовсе разрушить веру. Сюда нацелены происки дьявола, над этим трудятся его слуги, духовные чады и преданные рабы, заложившие ему свои души. Но обо всем этом заведомо нас извещали. Положиша, грешницы, сеть мне. Из ветхозаветной глубины веков пророки предупреждают. Берегись, чтобы ты не попал в сеть. Нечестивый желает уловить в сеть зла. Нечестивец поглощает того, кто праведнее его. Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и от того радуется и торжествует. «Ищущие души моей ставят сети и замышляют всякий день козни, но посрамились и сами запутались в сеть». Псалом 118, стих 110, Второзаконие, глава 12, стих 30, книга пророка Авакума, глава 1, стихи 13 и 15. Книга-притч Соломона, глава 12, стих 12, Псалом 37, стих 13, книга пророка Иеремии, глава 8, стих 9. Сеть — это продукт распада иерархии, утратившей связь с Богом. Поэтому целью сети является опутать и запутать душу, чтобы она перестала различать, видеть единственную истину. В связи с этим главная задача сети — превратить иерархию, имеющую один центр по вертикали вверх, в горизонтальное образование, имеющее множество мелких иерархических ячеек. Этому служит идеология плюрализма и релятивизма, практика тотальной лжи и подмен. Релятивизм от латинского «relativus» — относительный. Этический релятивизм выражается в отрицании обязательных нравственных норм и объективного критерия нравственности, является методом обоснования аморализма. Все это необходимо для размывания идеи единства во Христе и разрушения иерархической вертикали, связующей душу с небом и питающей божественной благодатью. Ради этого стараются подменить единую святую соборную вертикаль множеством частных вертикальных связей и системой корпоративных горизонтальных связей, как и предлагают некоторые современные проекты. Это известный отработанный прием. Множественность, как общий принцип мышления, активно внедряется в сознание нашего народа, разлагая его изнутри. Так делается попытка заменить иерархическое сознание на сетевое, которому присущ полицентризм и признание многих эталонов вместо одного, коим является истина. Все хитросплетения противника нашего, лжеца из кони, строятся исключительно на обмане, что и присуще служителям церкви лукавнующих. Первое послание Петра, глава 5, стих 8. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Псалом 25, стих 5. Чуткая настороженность нужна сегодня по отношению к новым переводам святых отцов, а особенно к новооткрытым святоотеческим текстам и различным комментариям к ним. Поле вселенской брани, откровение, глава 12, стих 9, лежит в пространстве духовно-ментальном, и бдительность необходима духовная. Ум, не просвещенный благодатью, легко запутывается в сетях. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь», — повелевает Христос. Евангелие от Марка, глава 13, стих 33. «Я только желаю, чтобы смиренная мысль помогала нам быть осторожными», — учат святые. «Молитесь, будьте в жизни всегда и во всем осторожны», предупреждают старцы. Особенная настороженность нужна сегодня в отношении различного рода проектов по спасению России, скрытой целью которых может быть разрушение традиционного иерархического мировосприятия, основанного на Евангелии и подмена его более прогрессивным сетевым принципом горизонтальных связей, присущим структурам сатанинского сборища. Откровение, глава 3, стих 9. Именно это и будет внедряться некоторыми консервативно-мыслящими интеллектуалами в попытке соблазнить христиан идеями патриотической или духовной элитарности. Однако обо всем этом христиане предупреждены от начала Христовой эры. «Посылаю вас, яко овцы, посреди волков, и будете ненавидими всеми». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 16 и 22. Поэтому нет повода к унынию, но есть задача отыскивать среди этого недружелюбного мира спасительный путь внутреннего делания, способные из любого мрака вывести на свет, к подножию фавора. Условия жизни не могут не сказываться на состоянии психики и сознания. Вероятная борьба с помыслами сегодня носит уже несколько иной характер, чем, скажем, тысячу лет назад. Поэтому чтение древних отцов должно быть особенно вдумчивым, а руководство их писаниями требует рассуждения учета реального состояния наших умов и душ. Мы призваны умудряться в развлечении духа времени, в распознании подходящих приемов и методов, понимая, что есть основы, которые незыблемо сохраняются веками. Но вместе с тем и во внешней, и во внутренней жизни есть вещи неизбежно переменчивые. Следуя заветам великих учителей Церкви, подобает смотреть на христианство с двух сторон. Во-первых, как на незыблемое хранилище основ веры. Во-вторых, как на живое ее воплощение в умах и сердцах верующих каждого века и поколения. Священную традицию, хранимую преданием и писанием, мы соотносим с особенностями своей эпохи, одобряя всякую истину и отвергая всякое заблуждение. Если же буквально изучать некогда писанные законы веры, вне такого соотнесения, то учение христианское остается у нас мертвую буквою. В древности, во времена духовных богатырей, когда преобладал подвижнический дух, даже нерадивого человека невольно увлекал за собой общий поток добра. Сегодня же, если человек захочет жить честно и духовно, ему нужны могучие усилия, чтобы устоять, иначе мирской поток унесет его вниз. Поэтому, когда христианин, живя в миру, подвизается и хранит свою жизнь в чистоте, это имеет немалую цену в очах Божиих. Праведники, хотя редкие и одинокие, всегда остаются. В любые тяжелые времена козлу увлекаются не все. Бог сохраняет закваску для грядущих поколений. Господь учитывает конкретные обстоятельства. Он примет во внимание и особенности нашей эпохи, и условия, в которых нам приходится жить, и спросит с нас в соответствии с этим. Сегодня, когда все резче обозначаются признаки последнего времени, ужесточается глобальная власть тьмы и нарастает тяжесть уз. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 18 Евангелие от Луки, глава 22, стих 53, послание к филиппийцам, глава 1, стих 16. Все сложнее становится под этим гнетом совершать правильный выбор. Но тем он и ответственней, ведь выбираем, с кем мы, либо на стороне Христа, либо на стороне дьявола. И если во времена германской оккупации ты становился героем, когда не приветствовал немца, то теперь становишься героем, когда не приветствуешь дьявола. Наша небесная награда будет высокой, потому что сейчас наш враг — сам дьявол.